Глава восьмая. Она послушно сидела рядом со мной на сиденье справа. И только когда машина проехала через площадь, спохватилась. «Это твоя машина?» «Нет», — ответил я. «Но я исповедую принципы либертарианства». Она нервно дернулась, оглянулась с испуганными глазищами. «И что, нельзя вот так брать любые чужие машины?» «Я не любые», — возразил я. «Этот человек оставил ее в неположенном месте». «Каком неположенном? Там вообще никаких знаков!» «Но все равно нарушение», — ответил я с достоинством. Автомобиль загораживал дорогу. «Мне. Но ты не волнуйся, мы не станем забирать этот автомобиль в Москву и регистрировать на тебя. Просто оставим здесь же». Я положил на колени планшет. Ингрид скользнула по нему взглядом. Я включил, понаблюдал. Она спросила с подозрением. «Ты что-то бормочешь?» «Говорю», — буркнул я, — «сколько же в них влезает?» «Все еще пьют кофе и жрут всякие финтифли. Вот это жизнь! А что делаем мы?» «Начальство и должно работать больше», — напомнила она. «Подавать пример, а не завидовать». «Да еще вслух!» «Подаю плохой пример тебе?» Она наморщила нос. «Меня плохому научить нельзя». «Уже нечему?» «Я иммунная», — пояснила она. «Как ты их нашел?» 21 век, напомнил я. Тунис вообще-то богатая страна. Почему большинство бегает с оружием и не работает? Видеонаблюдение не только в гостиницах, но и почти во всех домах зажиточных граждан. Не говоря уже о чьих-то офисах, магазинах. Ух ты, быстро поверни вот туда. Она послушно повернула. Просила испуганно. За нами уже погоня? Еще нет, ответил я. Но машину придется через 5 минут бросить. «Прямо, а потом налево, я скажу, когда». Она быстро вертела баранку, сосредоточенная, как в бою, просила сквозь зубы. «Что увидел?» «Гонца», — ответил я. «Гони!» Не через пять минут, а через три она по моей команде остановилась. Мы выскочили с обеих сторон. Я ринулся в переулок, и даже Ингрид увидела, как там торопливо идет высокий человек в белом костюме и в белой шляпе. Я бросился к нему молча, но Ингрид... Вот уж эта законность. На бегу закричала страшным голосом. «Стоять! Руки за голову!» Он моментально, даже не взглянув в нашу сторону, с разбега прыгнул через каменный забор. Ноги мелькнули на самом верху и пропали, а звука падения на землю что-то не слышно. Я крикнул зло. «Попробуй обойти с той стороны! И не ори!» Я не добавил «дура!», но Ингрид, похоже, услышала это очень четко и громко. А я также с разбега и прыгнул на забор, Больно ударился грудью, кое-как мешком перевалился на ту сторону, упал на землю, но мозг уже все просчитал, и пока я опускался, как в замедленной съемке, к земле, просчитал, как упасть так, чтобы ничего не сломать и даже не ушибиться, а потом сразу вскочить и ринуться в погоню. Он уже несся шагов на сорок впереди, быстро и красиво, как молодой олень, выскочил из двора на пустынную улицу, а там помчался, перепрыгивая мелкие препятствия и ловко огибая крупные, будь это автомобили или деревья. А я ощутил, что бегу за ним без легкости молодого парня. Хотя вряд ли, он меня моложе. И потому как-то все глупо и отвратительно. Все-таки да, профессор. Не мое это дело бегать и стрелять. Надо было оставаться там в штабе и руководить. Даже не знаю, что я за дурак. Почему даже в каждом умном живет еще и махровый стеросовый дурак в звериной шкуре и с каменным топором в руке? В какой-то момент я понял. то он на следующем шаге развернется и выстрелит. Инстинктивно пригнулся за автомобилем. Выстрел грянул, пуля прошла над головой, а он тут же ринулся снова между домами. Я закричал «Стой, дурак, или всажу пулю в спину!» Он снова замедлил бег, резко откидываясь всем корпусом назад. Сейчас повернется и резко выстрелит, даже дважды. Я нырнул к толстому дереву впереди и как раз успел удариться плечом о ствол. когда он резко развернулся и тут же выстрелил дважды. Нет, трижды. И тут же побежал снова. И все-таки мои мышцы после болезни уже окрепли. Расстояние быстро сокращается. Он ощутил за своей спиной мой топот. Снова развернулся. Я увидел нацеленный прямо в меня ствол. И моя рука будто сама по себе вскинула пистолет, а палец нажал на скобу. Пулю ударили его с такой силой, что отбросили навзничь. Не убирая пистолет, я подбежал... Ногой отпихнул его кольт, прорычал. «Дурак, сейчас сдохнешь! Говори быстрее, кому передал то, что тебе вручили в лаборатории. Я тут же вызову врача. Не ты мне нужен!» Вдали остановились двое, вглядываясь в нас. Я махнул им свободной рукой, дескать, гребите по своим делам, а то и вам достанется. Но пистолет на всякий случай вернул в кобуру. Гонец прошептал булькающим голосом. «Аллах Акбар!» «Да будет воля его!» Ответил я. «Кому передал?» «Он великий! Велик только Аллах!» — прервал я. «Где сейчас та посылка?» Он сказал с тревожной улыбкой. «Нам было сказано, что вы культурный человек!» Я спросил зло. «На войне культурные люди?» «Вы же...» «В обществе существует мнение», — ответил я, «что культурные падают в обморок при виде крови. На самом деле культурные просто не любят заниматься грязным делом, но когда приходится, делают все быстрее и лучше некультурных. «Говори!» Он прошептал. «Аллах велик!» «Тогда умри!» Ответил я бесстрастно. Он успел только распахнуть глаза, потому что я выхватил пистолет из кобуры, выстрелил и вернул в одно смазанное движение. Он взвизгнул, скрючился на земле в позе эмбриона, потому что я стрелял и попал точно в гениталии, что самое больное место, а также драгоценное для того, кто мечтает попасть к гуриям. «Говори!» Потребовал я. «Или отстрелю начисто!» По ту сторону забора раздался топот ног. Я инстинктивно развернулся, присел. Простучала автоматная очередь. Пули прошли над головой. Я торопливо выстрелил трижды, ориентируясь на тень по ту сторону ветхого забора. Там раздался короткий вскрик. Я быстро взглянул на моего пленника. Челюсти от злости сами стиснулись так, что перекусил бы берцовую кость мамонта. Две пули попали ему в голову. Глаза уже невидяще смотрят в небо. то у меня за такие трусливые инстинкты. Оберегают меня, как будто я... Хотя правильно делают, что оберегают. Лучше пули в его черепе, чем в моем. Но все же мог бы всадить в плечо, чтобы он выронил пистолет. В ногу. Даже в обе ноги. Или в гениталии. Картинка со спутника показала, что еще один убегает изо всех сил. Явно не случайный прохожий. Кем бы только добежать до безопасного места? а этот, напротив, бежит в ту часть города, где трущобы и запустения. Бежать за ним пришлось между древними сараями из саманного кирпича. Перепрыгивать плетни и заборы, из-под ног с истошным кудахтанием брызгают во все стороны глупые куры. А крупный индюк сразу ринулся в атаку. Я перескочил через забор, поднырнул под развешенное на двух веревках мокрое белье. Дикари, нет, чтобы купить стиральную с отжимом. Хотя при здешней жаре все и так высохнет за пару минут. А проутюженное говорят, вредно для тела. В одном месте едва не приземлился на крупную собаку. Но она, доказывая наличие интеллекта, благоразумно бросилась в сторону. Злой человек страшнее любой собаки. Дальше я несся через огороды, кустарники с крупными фиолетовыми плодами. Снова подныривал под развешанное для просушки белье. Нахрен им столько белья? Не понимаю. Ингрид стоит на перекрестке. Оглядывается растерянно. Я подошел быстрыми шагами. Злой как два, а то и три шайтана. «Ушел». «Прости», — сказала она виновата. «Это я все испортила». То насчет машины?» — спросил я. Она все поняла правильно. Указала взглядом на потрепанный старый Ford. Владелец вот этой с букетом цветов только что вошел вон в тот дом. Некоторые ценности универсальны. «Воровство машин», — сказал я. «Еще универсальнее». Хоть и называлась раньше конократством. Поехали, а то Левченко с орлами отяжелеют так, что и в машину не залезут. На этот раз промолчала, что красть машины нехорошо. Мы же не воруем, мы всего лишь заимствуем на короткий срок, а оставляем в целости, даже не поцарапанные. «Я за руль», — буркнула она. «А то водишь, как сумасшедший». «Руки дрожат? Почему?» «Курей крал», — буркнул я. «А сало?» «Сало перепрятали». Она медленно повела автомобиль к выезду из переулка. Некоторое время даже пригибала голову, ожидая услышать: «Стойте, это моя машина». Но все обошлось. Выкатились на улицу по просторнее. Народу многовато. Разделения на тротуары проезжую часть нет. Словно все еще в XIX веке. Я подумал, что вообще-то все верно делают Штаты. Во имя мира и прогресса старательно разжигают конфликты по всему миру. Пусть везде начинаются войны всех со всеми. а они там за океаном выиграют драгоценнейшее время. Надо успеть первыми добежать до сингулярности, а тогда гребись конем, неблагодарная Европа, Дикая Азия, озверелый Ближний и Дальний Восток и вообще весь-весь мир. Надо успеть, создать, стать бессмертными и неуязвимыми, сверхлюдьми, а все остальные — какие-то вонючие тараканы. То ли раздавите вас всех, то ли сами друг друга пожрете. или вирус для вас быстренько создать, чтобы все склеили ласты и освободили землю под парки и зоны отдыха. Ингрид оглянулась, скрикнула в тревоге. «Нас преследуют!» «Да пусть!» — ответил я, недовольный, что оторвали от мыслей о великом, что есть высокое. «А что им еще делать?» «А жить хотят интересно, романтично и бригантинно!» Она фыркнула в неуверенности. «Это интересно!» «А ты как думаешь?» — спросил я. «Тебе же интересно!» Она зло зыркнула искоса, но не стала уверять, что ее идеал — жизнь домохозяйки с кучей детей на кухне. «Они разрушители», — ответила после паузы. «А я на страже порядка. Разницы не видишь?» «Разрушать романтичнее», — напомнил я. «Народ поет о пиратах на бригантинах, а не о тех, кто ловил их и вешал. Ты же романтичная... Э, душа». «Не настолько», — отрезала она. Женщины консервативнее, согласился я. Эволюция позаботилась. Иначе мужчины все бы разнесли. Вот-вот. А вы наш противовес, добавил я. Костные, тупые, надежные, правильные, замечательные, хранители очага и будущих ростков жизни. Она вскрикнула. Заткнись. Они на трех автомобилях. В каждом полно народу. Да, согласился я. Теперь народ именно такой. Преследующие идеалы. Не в том смысле, что мы и есть идеал, а как бы в воносказательном и литературном, если есть такое бранное слово. Отстаивающий. Свои и чужие идеалы. Свободы и независимости. Сумеем уйти? Последним всего двое, утешил я. Правда, парень рядом с шофером приготовил ракетный лаунчер, но пока держит на коленях. Она нервно дернулась. Ну вот, а откуда ты? Неважно, если догонят, будем отстреливаться? «В таком дорожном потоке?» – спросил я скептически. «Народ не жалко, восемь миллиардов, но помешают». «Советами?» «Все будут делать селфи», – ответил я. «Сейчас даже те, кто на осликах, селфничают. Загородят дорогу. Надо оторваться». Она поняла оторваться, как резко ускорить движение. «Но в таком потоке хрен ускоришься». Катенька поняла бы оторваться, как отвязную ночь в клубе, где много мужчин и вина. Но Ингрид гонит авто с той же скоростью. Здесь и захотел бы помчаться побыстрее. Не получится. Зато впереди зеленый сменился желтым и через секунду красным. Но ну, мы успели проскочить на желтый. Ингрид вздохнула с облегчением. А на следующем перекрестке зеленый тоже мигнул и сменился желтым. А едва мы проскочили, тут же загорелся красный. Сзади был визг тормозов и пара ударов автомобиля об автомобиль. Но не жалко. Не в деньгах счастье. тем более в чужих автомобилях». Ингрид вскрикнула счастливо. «Как повезло, они застряли там в пробке». «Точно не догонят?» спросил я. «Не трусь», — заверила она бодро. «У них впереди три ряда, по бокам столько же, и назад не сдадут». «Вообще-то», — мелькнула мысль, — «чего это я, такой вот замечательный и нарядный, подчиняюсь общим законам и там, где можно не подчиняться?»